Что это за чудо у нас случилось? Что у нас зеленый сад без ветру посох, без дождя, без сильного садик потонул? Что у нас во садике запташка поет жалобную песенкой сердечушку рвет, Ретевую сердечушку на золу дает. По первому снегу дед увез меня в свою деревню. С тех пор я редко и неохотно приезжала к бабушке Марье, чтобы не встречать ее соседей. К тому же события зимы оказались настолько значительными, что вытеснили горькую память об отступничестве солдата. Неподалеку от нас, чуть в сторону от дороги на Кострову, стоял Троицкий монастырь. У старого заколоченного монастыря были грязные канавы и чистые с серебряной водой родники. У этих мест пелись песни, мне непонятные, умывались, набирали святой воды. И дивные появлялись люди. Мне запомнилась высокая женщина с лицом источенным оспой. Она пришла в мороз. Ее длинные седые волосы, не покрытые шалью, трогал ветер. Милостыню седая не просила и не пела. Молча с достоинством заходила она в дома. Эту зиму я жила у мамы, и, ожидая ее возвращения с завода, часто торчала у окна. Так я приметила седую. Сунув ноги в валенки, выскочила я на улицу, разузнать, что, зачем. Оказалось, седая женщина обходит тех, у кого кто-либо не вернулся с войны. «Домов таких у нас было множество. Укажи на наугад, не ошибешься». Седая подолгу, беседовала с хозяевами, угадывала на фотографиях погибших и пропавших, предсказывала, кто когда вернется. Я кинулась домой, ждать, когда придет к нам Седая. Мама уже вернулась с работы, выслушав меня, сказала коротко и устала. «Нам некого ждать, у нас все дома». Не сразу обрушился на меня смысл материных слов. Помню, я не плакала, не кричала. Тихо разделась и села в свой угол. Разговоров об отце у нас не было с того полузабытого вечера, когда мама белая, неестественно медленная в движениях, вошла в горницу бабушки Марьи и увидела незнакомого солдата. Но с той поры прошло много, много времени. Все это время мы ждали отца. Я скорее сердцем чуяла, чем замечала. Мама молчалива и постоянно ждет. Оказалось, что ждала я одна. Нам некого ждать, у нас все дома. Но ждут бабка Елизавета и бабушка Марья. Как можем не ждать мы? Мне вспомнилась невеста по имени Настя, по фамилии Карпова. Она ведь тоже ждет. А солдат живет у соседей, где сад, яблоня и патефон с пластинкой. Да, но то чужой солдат. Мой папа, зная, что мы ждем... Не может задержаться ни в каком саду. Только те, кто погиб, не возвращаются. Нам некого ждать. У нас все дома. Значит, папа погиб. Значит, мама узнала об этом и ничего не сказала мне. Я поднимаю голову, смотрю на нее. Папа погиб? Она поднимает голову, смотрит на меня. Отец пропал без вести. Меня радует ее ответ. Я уже большая и знаю, пропавшие без вести иногда возвращаются. Так было в Иголкине, Тетеринском, в Антонове. Нам есть кого ждать. У нас не все дома, кричу я. Но кричать некому. Мама надела пальто. И вышла на крыльцо. Сквозь стекло я вижу ее, стоящую с запрокинутым лицом, Будто она старается что-то разглядеть в небе. Этой же зимой у меня появился отчим. Дом был голубовато-зеленый, С яркими наличниками, печью, трубой, но без крыши, Поэтому в нем всегда светло, Даже тень ночного неба не давила на него, ведь светили луна и звезды, а днем — солнце. Пол в доме не деревянный, не земляной даже, а высокотравный, весь в колокольцах и лилиях. Хотя крыши нет, но от дождя можно укрыться, забравшись в печь, либо усевшись на ступеньки крыльца, над которыми сохранился навес. Как приятно слушать шелест дождя в запущенном саду, где нестриженные яблони, вишни в густом малиннике, а ближе к крыльцу, прямо против незастекленных окон, распустился околкий крыжовник в перемешку с ветками красной смородины. Это был мой, наш дом, мое, наше жилье, и жили мы втроем. Я, мама и отец. Вернее, четверо, и счастье. Здесь никогда не было зимы, И мама ходила по комнатам В самом любимом мною платье. Здесь пахло весной, Когда пробивалась сквозь двери трава мурава, Раскрывались чашечки мать и мачехи. Здесь не облетал яблоневый и вишневый цвет. А на пороге дома лежали тяжелые охапки ромашек и васильков еще пахло киселем из красной смородины с крыжовником пополам который варила мать она варила кисель или компот и вовсю ворчала на нас с отцом требуя чтобы мы срочно собирали вишневые смородиновые и дубовые листья для засолки огурцов и помидоров до самой темноты сидим мы с отцом на крыльце разбирая вороха листьев Густо натолканных в белую наволочку. А вечер темнее темного, И уже глазам не разобрать, Где какой лист, только на вкус. И мы трое, я, мать, отец, Надкусываем листья, угадывая Дуб, смородина, вишня. Мать сидит напротив меня, Я отчетливо вижу ее На фоне последней светлой полосы. А отец совсем рядом, Я касаюсь его руки, когда достаю листья из наволочки, но разглядеть хорошенько не могу, потому что, когда человек слишком близко, его плохо видно. И еще потому, что я никогда не видела отца, а знаю его лишь по описаниям матери. И мать чуточку другая, не такая, какой я привыкла видеть ее, а та, которую знал отец до меня. Из-за темноты я перестаю различать свои руки. Сама я то девочка, то мальчик, ведь отец не узнал, кто родился, и я не знаю, кого он хотел больше, девочку или мальчика. Но я все равно, девочка ли, мальчик ли, его ребенок, он мой отец, и засыпаю, прислонившись к его плечу, забыв свои руки в наволочке с листьями. Сквозь сон я слышу, как разговаривает моя мать с моим отцом. Утром мы с ним идем на речку и играем обязательно в мальчишеские игры. Ведь для себя я все равно хотела быть мальчиком. Именно за тем, чтобы играть с ним в мальчишеские игры. Когда же мы возвращаемся в дом, чтобы не пугать мать, я становлюсь девочкой. Отец и я все время перемигиваемся, так как знаем наш секрет, а мать пожимает плечами и шутливо сердится. Но вдруг из чашки с золотым ободком я проливаю яркий кисель на скатерть. Пятно не высыхает, пятно не высыхает, пятно не высыхает. Я часто ухожу в тот дом без крыши. Мне так легче расти и жить. И, приходя к матери, я прошу ее сварить кисели с красной смородиной пополам с крыжовником и налить в мою любимую чашку с золотым ободком. Мать не понимает. Мать сердится на меня. Мать сказала. Людям стыдно в глаза смотреть, цыганский ребенок. Мать кричала, и думать забудь. Мать улещивала, плохо тебе что ли? Мать решила, никаких бабок, твой дом здесь. Бабкам Елизавете, Марии, Анне было высказано, что отныне дитя будет жить дома, приезжать к ним по праздникам, как у всех людей ведется. Спорить было бесполезно. Бабки знали, потому молчали дружно, чем удивили мать, приготовившуюся к длительным объяснениям. Через недолгое время после этого разговора стали бабки мои часто хворать, то одна, то другая. Недавно приезжал односельчанин бабки Елизаветы, передал наказ, мол, лежит старуха, воды подать некому. Не пустят ли внучку в помощь? Ну, как не уважить больную? Потом, глядишь, бабушка Марья заболела, слегла, а там и бабушки Анне не здоровится. Добавить могу одно. Никогда за все годы детства не видела я своих бабок хворающими, лежащими в постели. Не знаю, догадывалась мама о бабкиных хитростях, нет ли, Но не отпустить не могла. Помню, по мартовской голубой дороге Приезжает в санях дед Николай Владимирович. С порога начинает говорить о хворях, недугах, А сам прячет в сторону лукавый взгляд. И скользят полозья по ломкой колее, или уже в санях на соломе, укрытая дедовой овчиной, Я улыбаюсь, потому что знаю, какой болезнью болеет бабушка Анна. Название ей — «Весна». Я кутаюсь в тулуп и улыбаюсь, отчетливо представляю дом бабушки Анны и деда Николая Владимировича. В самые хмурые и непогожие дни в нем светло и уютно от той особенной чистоты и порядка, которые окружают бабушку Анну. Стены и полдома – некрашенное скобленное дерево желтоватого оттенка, словно покрытое сосновой смолой. Сейчас в доме полным-полно народу. Старушки, бабушкины, ровесницы пекут жаворонков. Приманивают весну. Они возятся с мукой, тестом, изюмом, а бабушка Анна лепит птиц, стаями сажает их в печку. И когда будет готова первая стая, я возьму самую золотую горячую птицу и выйду на крыльцо. Я так остро представляю вкус этого теста, что губы сами начинают двигаться. В этот приезд действительно много народу толпилось возле дома. Так много, что встревоженный дед, едва остановив лошадь, забыв вынуть меня из саней, С непохожей на него торопливостью пошагал на крыльцо. Народ расступился перед ним молча. Выбравшись из тулупа, вслезла и я и пошла в дом. Знакомо пахло испеченными птицами и в зале, и в кухне. Проталкиваясь между старушками, я открыла дверь в маленькую комнатку и остановилась на пороге. Бабушка Анна лежала на кровати а две старушки расчесывали ей волосы круглым гребнем с лучистыми стеклышками. Спиной ко мне сидел дед, так и не снявший тулупа. Меня заметили, оттеснили к двери, затащили на кухню и, усадив на табурет, сунули в руку чуть теплую птицу. Я держала ее в ладонях и думала, наверное, бабушка Анна так устала, что причесаться не может. Дед много, беззвучно плакал и на кладбище, и дома. Хорошо помню поминки, большой обильный стол и груды нечерствеющих птиц. Последнее творение бабушки Анны. Вся наша родня, соседи и знакомые сидели за столом, и только бабушка Анна осталась лежать возле башни, с которой звонил колокол. В голове стола стоял стул, на который, несмотря на тесноту, никто не садился. Против стула на скатерти рюмочка с рябиновой наливкой, прикрытая жаворонком со сладким глазком. Потом все разъехались. Мы остались с дедом вдвоем. Дед уходил смотреть за колхозными парниками, чтобы не раскопали их звери, Я хозяйничала. Ощущение потери не сразу пришло ко мне. Сначала мне казалось, что легкокрылая моя бабушка не осталась лежать под крестом, а вернулась в дом раньше нас. Временами я чувствовала ее взгляд, то ласкающий плечи, то касающиеся виска. Взгляд мгновенно ускользающий, как бы поспешно я не оборачивалась. Я часто открывала горку шкафчик, где стояла бабушкина рюмка с наливкой и каменеющим жаворонком. На девятый день после похорон у нас опять было людно. Дед привечал старушек, приходящих помянуть. Старушки пили наливку и наказывали мне не открывать в этот день ни окон, ни дверей, так как бабушкина душа в этот день будет проситься в дом и может заманить с собой близкую душу. Говорили старушки шепотом, но я слушала их без испуга и не могла понять, почему не впустить душу, если ей хочется вернуться домой. К сумеркам дед ушел на парники. Я прибрала на столе и поставила в горку бабушкину наливку и птицу. Как я не старалась быть аккуратной, наливка из рюмки чуточку расплескалась. Тряпочкой вытирала я липкую лужицу, когда услышала стук в окно. Он был отчетлив, рассыпчат и крепок, как удар кисти орешника по стеклу. Мне подумалось, что дед, забыв что-то, вернулся с полдороги. Я откинула вертушку в сенях но двери открыть не успела, ветер распахнул их. Метель ворвалась в дом, задев мою щеку. Старушечки рассказы вспомнились мне, нарушение запрета вдруг коснулось сердца. Дед нашел меня на пороге, занесенную снегом, внес в дом, отогрел. Об этом и о крупозном воспалении легких с высокой температурой, бредом узнала я, уже выздоравливая, из шепота старух с матерью, приехавшей из города. Они поили меня чаем с вареньем и говорили про девятый день. И тогда на лицо становилось испуганным, а мне было хорошо, окруженной их заботами. Но особенно отрадна была мысль, которая созрела за долгие дни, проведенные в постели. Я очень любила бабушку Анну, ждала ее, и она вернулась, потому что тоже любила меня. Эта мысль... Наперекор старушечьим страхом согревала меня сильнее, чем малиновое варенье, и возвращала силы. Я знаю, что мертвые остаются там, куда их положат живые. Прошли годы, я узнала, где могила моего отца, местечко Яссы в Румынии. Я прочла последнее письмо мужа бабушки Марьи отправленная им из-под Корсунь-Шевченковского, видела братские могилы на месте той битвы, надписи на которых кончаются страшной и торжественной фразой и столько то неизвестных. Знаю, что дети, пропавшие более полувека назад, не возвращаются, но и не стареют, а остаются детьми, как сын бабки елизаветы на желтой фотографии знаю но наступает весна я приезжаю к родным пути дороги от деревеньки к деревеньке где живут мои бабки по которым возил меня на лошади дед николай владимирович стали коротки я легко преодолеваю их пешком по прежнему зорки глаза у бабушки марьи она замечает меня Едва я появляюсь на большаке, и бабка Лиза также слышит дожди за дальним лесом. Мои ладони хранят тепло тех далеких золотых жаворонков со сладкими глазками, что пекла бабушка Анна. Дед Николай Владимирович помнит все песни, которые она пела. И придя в дом матери, я слышу детский голос, упрямо твердящий. Нам есть кого ждать, у нас не все дома. Конец книги